Глава двадцать шестая. Необычные секреты бургасской крепости Русакастро. Как мечи викингов попали в Болгарию. Одна из самых больших крепостей в Болгарии, Русакастро, была построена на крутом холме Странджи около Бургаса. Самые ранние сведения о ней датируются шестым веком нашей эры. Крепость располагалась на главной дороге из болгарских столиц Плиски, Преславы и Тырного к Константинополю и благодаря этому поддерживалась в хорошем состоянии на протяжении всего Средневековья. Как важный стратегический объект с полутора тысячелетней историей Русакастро хранит множество тайн. Например, при раскопках археологи обнаружили здесь мечи Сакс – Латинский «сакс» или «скрама-сакс». Их длина 47 см, ширина 4,5 см, а толщина клинка 4 мм. Это единственное оружие такого рода, найденное в Болгарии. Известно, что эти мечи были на вооружении у саксов в раннее Средневековье. Собственно, от них и получили они свое название. Известно также, что саксы были отважными воинами, но их войска никогда не доходили до Южной Болгарии и Черноморья. Тогда как оружие саксов попало в Руссокастро? До настоящего времени археологи не нашли достоверного объяснения этой загадки. Но некоторые исследователи говорят, что оружие, подобное саксам, было в ходу и у викингов – Хроники указывают, что викинги сражались с наемниками византийской армии времен императора Иоанна Цимисхия 969-976 годы. Также отряды этих северян использовались и некоторыми последующими византийскими императорами в X-XI веках. А болгары часто вели войны с Византией и, возможно, в одном из сражений под Русакастро скрестили мечи с наемниками-викингами. Нельзя исключать и того, что викинги использовались в качестве наемников киевским князем Святославом во время его похода против Болгарии в 970 году. Но основные сражения тогда шли около Доростола, сегодняшняя Силистра и Преслава. Причем там подобных мечей археологи не находили. Впрочем, Викинги могли быть наняты для охраны крепости болгарскими царями, использовавшими Русокастр как летнюю резиденцию или местным феодалам. Археологи должны разрешить эту загадку. Почему болгарский царь пощадил императора Византии? В 1331 году у Русакастро происходит переломное для региона событие. Константинополь – неожиданно начинает войну с Болгарией. Византийская армия во главе с императором Андроником Третьим Палеологом выходит на Русакастро через Странджу. Флот империи тем временем занимает порты Несебр, Созополь, Урдовиза и Ахтополь. Болгарский царь Иван Александр, прибывший в Айтос с шеститысячной армией, Понимая, что с этими силами не сможет победить византийскую армию, соглашается подписать унизительный для себя мирный договор. По нему византийцам отходят от Странджа и Черноморье. Болгария получает обратно лишь Ямбол и Ямболско. Соглашение было подписано, противники пожали руки. Однако уже на следующий день на помощь болгарам прибывает шеститысячный союзный отряд монгольской конницы. Иван Александр рвет договор и бросается в атаку. Общими усилиями византийская армия была разгромлена. Уцелевшие три тысячи человек вместе с императором Андроником III закрылись в Русакастро и были осаждены. В июльскую жару они выдержали только три дня. В крепости не было ни воды, ни пищи при известии о победе болгары в Несебре восстали, перебили византийский гарнизон и выбросили трупы завоевателей в море. Таким же образом поступило и население Ахтополя. Император впал в отчаяние и сдался вместе со своей армией. Тут произошло нечто невероятное. Как правило, после победы болгары отрезали головы плененных византийских императоров и делали из их черепов чаши. Но Царь Иван Александр устроил под русакастра общий пир с побежденными. И болгары, и пленные византийцы сидели за общим столом. А царь Иван Александр переговаривался с императором Андроником Третьим. Ели, пили, веселились, как говорится в народных сказках. Почему болгарский царь проявил подобную милость по отношению к своему вековому противнику, императору Византии? Ответ нам неизвестен. Но последующие приобретения Болгарии в период правления Ивана Александра показывают его дипломатическую дальновидность. Новым мирным договором император Андроник III возвращает болгарам все, что захватил. А его самого отпускают в Константинополь вместе с солдатами. Вдобавок, восьмилетний сын Ивана Александра и болгарский престолонаследник Михаил Асень был помолвлен с Марией, дочерью андроника третьего чем был достигнут прочный мир между двумя державами так крепость русакастра вновь попала в болгарские руки а через несколько лет иван александр вернул в свое владение пловдев и восемь крепостей во фракии и родопах феодальный замок царского размаха Еще одной загадкой крепости Русакастра является наличие на ее территории огромного феодального замка площадью 2500 квадратных метров. Он был построен в 1304-1307 годах. Это известно по серебряной монете болгарского царя Феодора Святослава Тертера, обнаруженной в растворе между камнями в замке. Казалось бы, ну замок и замок. Однако феодальных замков в горных крепостях Болгарии было всего 28 на 6 тысяч укреплений. И большинство замков были относительно небольшими, площадью до 200 квадратных метров. И это не случайно. При централизованной монархии, которую управляется Болгарией с момента основания до 1371 года, феодалов притесняли, и им не позволялось строить крупные дворцы. По неписанному правилу, замок Феодала должен быть меньше царского, по крайней мере, в 10-20 раз. На этом фоне обширный замок в Врусакастро выглядит гигантом. Какой феодал позволил бы себе построить такой большой дворец, равный царскому, без страха, что его лишат головы? Одно из возможных объяснений – замок мог быть построен по указанию царя Феодора Святослава Тертера как периферийная резиденция. Может быть, ему нравилось место, низкие лесистые горы, приятный мягкий климат, близкое море. Но если так, почему это не описано в летописях? Разгадки этой и других загадок, вероятно, скрываются в развалинах крепости Русакастра, где у археологов еще хватит работенки на десяток лет».